Глава пятая. Лестница скрипела, бедная стонала на каждом нашем шагу, пусть пока не громко, но неприятно. Мы ступали с Шелькой вниз по ступенькам, делая короткие передышки, а я, сосредоточившись на спуске, не обращала более ни на что внимания. В голове был ворох мыслей, но боль в членах и ребрах не давала сосредоточиться хотя бы на одной из них. Держась одной рукой о стену, обитую тонкими деревянными дощечками, потемневшими от времени, местами отвалившимися или расколовшимися, мы медленно двигались, переступая со ступеньки на ступеньку. Наконец-то, преодолев последнюю из них, облегченно протяжно выдохнула и смогла осмотреться. Не только стена у лестницы, но и все вокруг было обшито деревянными тонкими дощечками. Пол же покрывали толстые доски, начисто выметенные. Вообще мне нравилась чистота тут царящая. Люди стремились к порядку. Это радовало. Лестница, по которой мы буквально черепашьими шагами сползли, оказалась боковой и ютилась в темном углу большого обеденного зала. Народа здесь было немного. Итак, кроме законных 13 душ, за которые платится налог, на теперь уже моей шее висят еще семнадцать. В данном помещении я насчитала всего десять человек. И они точно не являлись постояльцами, поскольку никто из них не ел. Все чем-то занимались. Трое мальчишек подросткового возраста натирали столы до блеска, словно хотели превратить их в гладкие зеркала. Две девчушки помладше разделились. Одна мыла полы, другая терла стены до той высоты, до которой ей позволял стул. Между ними ходила какая-то женщина и раздавала короткие указания. У стены напротив нас с Шелькой стояла скамейка. На ней устроилось четверо стариков, они о чем то негромко переговаривались. А одна из них так и вовсе эмоционально жестикулировала, явно не согласная с собеседниками. -х -х -х -х. Вперед вышла моя помощница. Я же устало привалилась к крепким перилам и замерла в ожидании. На нас тут же уставились все присутствующие. «Хозяйка очнулась!» «Госпожа пришла в себя!» «Ледюшка живая!» Разные возгласы посыпались на меня со всех сторон, и все они были весьма искренни, полны радости и обожания. Значит, Эйлиану любили и точно переживали за ее благополучие. Быть злодейкой как-то не особо хотелось. Только одна из присутствующих отреагировала странно. Та самая высокая девица, что следила за работой детей. Ей было около 30 лет. Статная такая, с косой цвета спелой пшеницы, толщиной с мою руку. Ой, ну, теперь, наверное, с ногу. В общем, красотка. Я рядом с ней, моль бледная, полуобморочная, не иначе. Лишь эта женщина едва заметно недовольно поморщилась и поджала губы, превратив их в тонкую линию. Меня же мучил вопрос. «А где же обретаются оставшиеся двадцать?» «Мы так рады, что вы идете на поправку!» Та самая бабушка, что эмоционально жестикулировала, шустро подскочила со скамьи и быстро подошла ко мне. «Милочка, вы заставили нас крепко поволноваться. Кабы вы померши, то нас бы того выкинули!» как никому не нужное старое барахло прямиком в яму долговую. Я удивленно посмотрела на подвижную бабусю и не сдержала улыбки. Забавная и говорит то, что на самом деле думает. Кожа светлая, с четко выделяющимися старческими пигментными пятнами, которые, впрочем, нисколько ее не безобразили. Морщин много, но они были неглубокими и не портили приятное лицо. «Цыц, сварька! Чего брешешь?» Шикнула на нее шелька и подхватила меня под локоток, намекая, что отдых закончен, пора идти дальше. Я же продолжала смотреть на этих людей, подмечая некоторые очень важные детали в их внешности. Старая грубая обувь, поношенная одежда, натруженные руки и обветренная кожа. Даже у детей мозолистые от тяжелого труда ладони. Все очень худые, но не до болезненности. «Видать, бывшая Эйла обеспечивала их всем необходимым, а это стоит большого уважения». «Ваша верхняя одежа!» Мне протянули потрепанный длинный вязаный кардиган с капюшоном. Я медленно, с помощью шель, накинула его на плечи и вышла в услужливо распахнутую дверь. «Почему вы перешли сюда через горное ущелье?» Оказавшись на широкой крытой веранде, продолжила допрос не побоялись опасностей, диких зверей, камнепадов. А еще я чувствую, что этот самый Джек совсем не хотел с вами возиться. Говори всю правду, ничего не скрывай, все равно узнаю. Я сейчас не помню этого благородного главаря разбойников, так же, как и не испытываю к нему никаких чувств. Он для меня чужой, как и все вы, к сожалению. Я решила быть предельно честной с собеседницей и, судя по ее вспыхнувшим глазам, она оценила, даже как-то иначе зауважала меня. Через призму отсутствия каких-либо привязанностей, в частности к Джеку, вся ситуация видится мне в таком свете. Вас просто кинули на волю судьбы. Сбросили на плечи незнакомой девчонки, как ненужную обузу. При этом никакой посильной помощи в дальнейшем обустройстве не оказали. Женщина тяжело опустилась рядом со мной на узкую скамью и посмотрела вдаль, на великолепные горы и дремучий лес, раскинувшийся в нескольких километрах и манивший к себе своей небывалой девственной красотой. «Не хотел, староста пригрозил, что тогда расскажет гвардейцам, где его найти. Джеку пришлось». «Ну вот, теперь более-менее похоже на правду», хмыкнула я, глядя на четкий профиль женщины. Он выделил одного провожатого. И проводник, кстати, теперь живет здесь же. Джек велел ему не возвращаться до весны. Как странно звучит, сердце сжалось в предчувствии неважных вестей. Потому что Шелька совсем понизила тональность практически до шепота. Джек боялся, что Харви заразит его и всех членов банды. «Потому что в нашу деревеньку пришёл мор», — прошептала Шелька, понуро опустив плечи. «И это было главной причиной, по которой мы побежали. Не все дошли. Те, кто заболел, остались в домах, в деревне. Мы их бросили там умирать». Шок, непонимание, страх. Все эти чувства накинулись на меня, как оголодавшая стая волков. Так, «Вот это новости». То есть или она не побоялась принять потенциально заразных людей к себе под крышу? А я об этом знала? — Нет, — прошептала женщина, пряча взор. Джек сказал молчать, иначе вы откажете нам в доме. Нам нужно было теплое место, жить в горах, в холодных пещерах с детьми, и сами понимаете. Глухо признавалась она, пока я тихо офигевала. Если по-простому, этот самый Джек — Зная всю ситуацию, подверг девушку смертельной опасности, а сам слился. Пережидал результатов в своих пещерах. А бедная Эйлиана крутилась, вертелась о пчелка, не ведая, что может умереть от страшной болезни. «А земли?» — медленно проговорила я, стараясь сформулировать пришедшую мысль верно. «Кому я завещала эти земли в случае своей безвременной кончины?» Ведь не могла же я оставить такой важный вопрос без внимания». Шелька молчала, а я начинала закипать. «Так он же даже не муж мне!» Хотела вскочить, но ребра буквально взвыли, не давая мне дернуться в отчаянном порыве. «Джек обещал жениться на вас этой весной». «О, какой тут, оказывается, тугой клубок интриг!» Хотя, казалось бы, простой люд, обыкновенные нравы. «А вообще ситуация странная. Пусть и отдаленно, но похожая на ту, что случилось со мной в прошлой жизни, я отдала деньги под честное слово, без расписки или иных документов людям, которых считала самыми близкими на свете, и они предали меня. И в этом мире, похожая на меня девушка вручила все свое состояние мужику под влиянием чувств, слепо доверяя некоему лихому благородному разбойнику насколько благородному нужно еще разобраться. При этом Джек приходился ей ровно никем. Попросту полюбовник, просто какой-то чужой человек. На деле же выходит, что он хотел списать Эйлу со счетов навсегда. Возможно, то ее падение с уступа было далеко не случайностью».